Глава 21. Телефонный звонок Когда я проснулась, было еще слишком рано. Наверное, мои ночи и дни начали постепенно меняться местами. Я лежала в постели и прислушивалась к спокойным голосам Элис и Джаспера в соседней комнате. Они говорили настолько громко, что я смогла их услышать. И это было странно. Я поднялась с кровати и, пошатываясь ото сна, пошла к ним. Часы, стоявшие на телевизоре, показывали третий час ночи. Элис и Джаспер сидели рядом на диване. Элис снова рисовала, а Джаспер смотрел на ее рисунок. Они даже не взглянули на меня, целиком поглощенные процессом. Я подползла поближе и заглянула Джасперу через плечо. Она еще что-то увидела? Да, что-то вновь привело его в темную комнату, но теперь там светло. Я стала следить за тем, как Элис рисует квадратную комнату с темными балками, пересекающими низкий потолок. Стены обшиты деревянными панелями, старомодно коричневого тона. На полу – темный узорчатый ковер. Напротив южной стены – широкое окно, а в западной стене – проем, ведущий в гостиную. Одна его сторона выложена бурым камнем. Это часть большого камина, выходящего в обе комнаты. Если смотреть отсюда, то телевизор и видеомагнитофон, шатко установленные на крохотной деревяннои подставке, должны быть в юго-западной части комнаты. Старый диванный уголок огибает телевизор. Перед ним кофейный столик. «Телефон здесь!» Две пары вековечных глаз уставились на меня. «Этот дом моей матери!» Элис тут же вскочила с дивана, в ее руках оказался телефон. Я, не отрываясь, смотрела на точное изображение нашей с мамой гостиной. Незаметно Джаспер скользнул ближе ко мне. Он слегка прикоснулся к моему плечу, и физический контакт многократно усилил его успокаивающее воздействие. Паника притупилась, ушла на задворки сознания. Губы Эли стрепетали, быстро выговаривая слова. И на этот раз я не смогла разобрать невнятный гул ее речи. Не удалось сконцентрироваться. «Белла?» Я тупо посмотрела на нее. «Белла, Эдвард приедет за тобой. Он, Эммит и Карлайл увезут тебя и спрячут на какое-то время». «Эдвард приедет». «Эта новость, как спасательный жилет, вознесла мою голову над водами всемирного потопа». «Да, первым же рейсом из Сиэтла. Мы встретим его в аэропорту, и ты уедешь с ним». «Но, мама, он же пришел за моей мамой Элис». Мы с Джаспером останемся здесь, пока угроза не минует. Мне не победить, Элис. Вы не можете вечно защищать всех, кого я знаю. Разве не понятно, что он сделает? Он найдет кого-нибудь, ранит кого-нибудь, кого я люблю. Элис, я не могу. Мы его поймаем, Белла. А что, если ты пострадаешь, Элис? Думаешь, мне будет все равно? Думаешь, моя человеческая семья – это все, за кого я переживаю? Элис со значением посмотрела на Джаспера. Глубокий, тяжелый летаргический туман накатил на меня, и глаза против воли закрылись. Мой разум отбивался из последних сил, потому что было ясно, что происходит на самом деле. Я заставила себя открыть глаза и встала, отодвинувшись от руки Джаспера. «Не хочу я больше спать!» Вернувшись в спальню, Я закрыла дверь, откровенно говоря, с грохотом захлопнула. Теперь можно сколько душе угодно разваливаться на мелкие кусочки в гордом одиночестве. На этот раз Элис за мной не пошла. Три с половиной часа я пялилась в стену, обхватив руками колени и покачиваясь всем телом. Мысли ходили кругами, пытаясь найти способ Выбраться из этого кошмара не было ни избавления, ни даже отсрочки. Я видела лишь один возможный исход, мрачно рисовавшийся в моём будущем. Вопрос был только в том, сколько людей пострадает прежде, чем я к нему приду. Оставалась только одна надежда, одно утешение. Скоро Эдвард будет рядом. Может быть, Если я просто увижу его лицо, решение придет само собой. Когда зазвонил телефон, я вернулась в гостиную, слегка смущенная своим поведением. Я надеялась, что никого из них не оскорбила, что они понимают, насколько я благодарна им за жертвы, которые они приносят ради меня. Элис отвечала по телефону так же быстро, как в прошлый раз. Но я сразу обратила внимание на то, что впервые с тех пор, как мы оказались здесь, Джаспера не было в комнате. Я посмотрела на часы. Половина шестого утра. Они садятся в самолет, приземляться в 9.45. Не перестать дышать еще каких-то несколько часов, и он будет здесь. — А где Джаспер? — Пошел расплачиваться за номер. — Вы здесь не останетесь? Нет. «Переберемся поближе к дому твоей матери». Мне скрутило желудок от ее слов. Но тут телефон зазвонил опять, и мое внимание переключилось на него. Элис удивилась, а я сразу пошла вперед, с надеждой протягивая руку. «Алло! Нет, сейчас передам. Твоя мама». «Алло! Белла! Белла. Это был мамин голос со знакомой с детства интонацией. Я слышала ее всякий раз, когда подходила слишком близко к краю тротуара или терялась в толпе. Чистая, беспримесная паника. Этого следовало ожидать, хотя я постаралась убрать из своего сообщения все, что могло бы ее встревожить. «Успокойся, мам». Я медленно отошла в сторону от Элис, будучи неуверенной, что смогу хорошо сыграть свою роль, когда она смотрит на меня. «Все хорошо. Просто дай мне пару минут, и я все тебе объясню, обещаю». Тут я остановилась, удивленная тем, что она до сих пор не перебила меня. М -м «Мама?» «Будь внимательна и не говори ничего, кроме того, что я тебе велю». Мужской голос, неожиданно вклинившийся в разговор, был мне совершенно незнаком. Приятный, без особенности тенор. Такие голоса обычно используют в качестве звукового фона в рекламе роскошных машин. Мужчина говорил очень быстро. «Вот что, я не хочу причинять вред твоей матери, поэтому точно выполняй то, что я скажу, и все будет хорошо. Ну что ж, отлично! А теперь повторяй за мной и постарайся, чтобы это прозвучало естественно. Скажи «нет, мам», оставайся на месте. Нет, мам, оставайся на месте. Да, кажется, будет трудновато. Пожалуй, тебе стоит выйти в другую комнату, а то с таким лицом ты всё погубишь. Зачем твоей матери зря страдать? Пока идёшь, скажи «мама, послушай меня, пожалуйста». «Давай, говори!» «Мама, послушай меня, пожалуйста!» Чувство спиной встревоженный взгляд Элис, я прошла в спальню и закрыла дверь. Страх парализовал мой мозг, но я все равно пыталась не потерять ясность мысли. «Итак, сейчас ты одна? Отвечай, да или нет!» «Да!» «Но я уверена, они все равно слышат тебя!» «Да!» Ну хорошо. Скажи, мама, поверь мне. Мама, поверь мне. Знаешь, это сработало даже лучше, чем я ожидал. Я приготовился ждать, но твоя мама приехала раньше времени. Так даже легче, правда? Меньше томительного ожидания и напрасной тревоги. А теперь слушай очень внимательно. Кажется, мне придется попросить тебя сбежать от твоих друзей. Как думаешь, сможешь это сделать? Отвечай «да» или «нет». Нет. Очень жаль. Мне казалось, ты проявишь чуть больше живости мыслей. Так сможешь ли ты уйти от своих друзей, если жизнь твоей матери будет зависеть от этого? Ну же, отвечай. Да или нет? Наверное, должен быть какой-то способ. Я вспомнила, что мы собирались ехать в аэропорт. Международный аэропорт Скай-Харбор. Многолюдный. Запутанный, как лабиринт. Да. Так-то лучше. Уверен, это будет нелегко. Но если мне хоть на минутку покажется, что ты не одна, это весьма повредит своей матери. Ты должно быть уже хорошо нас изучила, так что можешь себе представить, насколько быстро я пойму, что ты не держала слово и насколько быстро разберусь с твоей мамочкой в этом случае. Ты поняла? Отвечай да или нет. Да. Очень хорошо, Белла. Теперь ты знаешь, что должна сделать. Я хочу, чтобы ты приехала в дом своей матери. Рядом с телефоном ты найдешь записку с номером. Набери его, и я скажу тебе, куда дальше идти. Я уже знала, куда он направит меня. И где закончится эта история. Но все равно я буду следовать его инструкциям. Ты сможешь сделать это? Отвечай, да или нет. Да. Приходи до полудня, Белла. У меня есть и другие планы на этот день. Где Фил? А вот теперь будь осторожно, Белла. Пожалуйста, подожди, пока я не разрешу тебе говорить. Очень важно, чтобы твои друзья ничего не заподозрили, когда ты сейчас к ним подойдёшь. Скажи им, что мама звонила и что ты отговорила её приезжать сейчас домой. А теперь повторяй за мной. Спасибо, мама. Говори. Спасибо, мама. Слёзы уже готовы были хлынуть, но я старалась загнать их обратно. «Скажи, я люблю тебя, мама, мы скоро увидимся. Говори!» «Я люблю тебя, мама, мы скоро увидимся». «До свидания, Белла, буду с нетерпением ждать встречи». Он прервал разговор. Я так и осталась стоять с прижатым к уху телефоном. Все тело онемело от страха, я не могла разжать пальцы чтобы выпустить его из рук. Я понимала, что надо подумать, но в голове раздавались только мамины панические вопли. Время шло, а я все пыталась овладеть собой. Очень-очень медленно мысли начали пробиваться сквозь каменную стену боли. Надо составить план, потому что теперь у меня уже не было выбора. Оставалось только пойти в зеркальную комнату и умереть. У меня не было никаких гарантий, что моя мать останется жива. Приходилось лишь надеяться на то, что Джеймс удовольствуется своим выигрышем и что победы над Эдвардом ему будет достаточно. Отчаяние схватило меня за горло. Нельзя было даже поторговаться, потому что мне совершенно нечего было ему предложить, нечем на него повлиять. Выхода не было. Придется хотя бы попробовать. Я загнала страх глубоко внутрь себя. Решение принято. Не стоило теперь тратить время зря и представлять себе то, что будет в конце — Нужно было мыслить ясно, потому что Элис и Джаспер ждали меня, и мне предстояло убежать от них, а это было почти невозможно. Я вдруг порадовалась тому, что Джаспер ушел. Если бы он оставался в комнате, то почувствовал бы смертную тоску, которую я испытывала последние пять минут, а это выдало бы меня с головой. Я постаралась побороть страх и тревогу, удушить их в зародыше. Сейчас я не могла позволить себе эти чувства, ведь Джаспер мог вернуться с минуты на минуту. Я стала думать о том, как можно сбежать. Наверное, хорошее знание местности, а именно аэропорта, перевесит чашу весов в мою пользу. Надо как-то отвлечь Элис. Я знала, что Элис ждет меня в соседней комнате, Сгорает любопытство, но придется покончить еще с одним делом. Прежде чем показаться на глаза Джасперу, нужно смириться с мыслью, что я никогда больше не увижу Эдварда. Я не смогу бросить последний взгляд на его лицо, чтобы было, что взять с собой в зеркальную комнату. Мне придется нанести ему страшную рану, А я не смогу даже попрощаться. Я на мгновение позволила страданию поглотить меня целиком без остатка, а затем загнала его глубоко внутрь. Меня ждала Элис. Все, что я смогла изобразить на своем лице — это выражение мертвенной скуки. Я увидела, что она встревожилась и не дала ей первой задать вопрос. У меня был на готове только один сценарий, а импровизировать я не умела. — Мама волнуется, она хотела приехать домой, но ничего, я уговорила ее пока остаться во Флориде. — Мы бы позаботились о ней, Белла, зря ты беспокоишься. Я отвернулась, нельзя было позволять ей смотреть мне в лицо. Мой взгляд упал на листок белой бумаги, как и обычно есть в каждом отеле. Я медленно подошла к нему, а в голове начал складываться план. Рядом оказался и конверт, очень кстати. «Элис, если я напишу маме письмо, ты сможешь передать? Ну, я имею в виду подсунуть как-нибудь в дом». «Конечно, Белла». Кажется, для нее мое притворство было шито белыми нитками. Нужно было получше держать себя в руках. Я вернулась в спальню и встала на колени у маленького прикроватного столика. «Эдвард!» Мои пальцы тряслись, так что получилось неразборчиво. «Я люблю тебя. Прости меня. У него моя мама. Мне надо попробовать, хотя я понимаю, что это может быть впустую». Прости, прости, прости. Не сердись на Элис и Джаспера. Будет чудо, если мне удастся сбежать от них. Скажи им от меня спасибо. Особенно Элис. И, пожалуйста, умоляю, не преследуй его. Именно этого он и хочет. Так я думаю. Мне невыносима мысль о том, что кто-то пострадает из-за меня, особенно ты. Прошу тебя. Это единственное, о чем я тебя сейчас прошу. Пожалуйста, ради меня. Я люблю тебя. Прости. Белла. Я аккуратно свернула письмо, положила в конверт и запечатала Рано или поздно он прочтет его. Я надеялась лишь на то, что он поймет, что хотя бы раз он послушает меня. И потом, так же тщательно, как конверт, я запечатала свое сердце.